когда он сам от минуты до минуты не мог сказать, счастлив ли он или несчастен. Он постоянно стремился быть с нею, терзался, когда это ему не удавалось, страдал, если она скажет слово или улыбнется кому-то другому. Но и в ее обществе терзания не прекращались, его мучила и угнетала собственная робость. Однажды дождливым утром, когда она играла внизу на рояле, а он сидел подле и слушал, воображая, что ему предоставлено безраздельно наслаждаться ее обществом, в зал вдруг вошел молодой немец-скрипач с бледным лицом, в коричневом в талию сюртуке, с волосами до плеч и небольшими бачками, словом, на редкость неприятный субъект. Леннон и оглянуться не успел, как этот неприятный субъект попросил ее ему аккомпанировать, как будто кому-нибудь интересно слушать, как он пиликает на своей скрипке. Каждое ее слово, каждая улыбка, которые доставались немцу, причиняли юноше боль. Он убеждался, что с этим иностранцем ей гораздо интереснее, чем с ним. На душе у него становилось все тяжелее. Он думал, я должен бы только радоваться, раз ей с ним хорошо, а я не могу радоваться. Разве я виноват? Непереносимо было видеть, как она улыбается, а этот негодяй нагнулся к самому ее лицу. Вдобавок ко всему, они еще говорили друг с другом по-немецки, так что он не знал даже, о чем у них разговор, и от этого муки его возрастали. Он и не подозревал, что человек может так страдать. Потом ему захотелось, чтобы ей тоже стало больно. Впрочем, это ведь низкое чувство. Да и как бы он мог причинить ей боль? Он же ей безразличен. Он для нее ничто, мальчишка. Если правда, что она считает его всего лишь мальчишкой, его, который чувствует себя таким старым, то это просто ужасно. Может быть, мелькнуло у него в уме, она кокетничает с этим недоучкой-скрипачом, чтобы подразнить его? Нет, она на такое не способна. Но скотина-немец... Возомнит Бог знает что из-за ее улыбок. Вот бы он позволил себе какую-нибудь непочтительность. Пригласить бы его тогда на прогулку в лес, а там сказать ему несколько слов и потом задать хорошую трепку. А ей бы он ничего не стал говорить, не стал бы выставлять себя в выгодном свете, просто держался бы в отдалении, пока она... Сама не поймет. И тут он вдруг с такой ясностью, с такой остротой, с такой мукой представил себе, что бы он испытал, если бы она и в самом деле вместо него избрала себе в друзья этого немца, что порывисто встал и направился к двери. Неужели она ни слова не захочет ему сказать, не попробует остановить его, вернуть? Если нет, то все кончено. Значит, кто угодно для нее важнее, чем он. Несколько шагов до двери были ему как дорога на шафот. Неужели не окликнет? Он обернулся. Она улыбалась. Но он в ответ улыбнуться не мог. Слишком уж сильную боль она ему причинила. Отвернувшись, он вышел и ринулся без шапки под дождь. Холод струй на лице принес ему чувство мрачного удовлетворения. Вот сейчас он промокнет до костей, простудится. И, может быть, даже заболеет. На чужбине, вдали от родных. Конечно, она должна будет за ним ухаживать. И, может быть, больной он снова станет ей интереснее, чем этот тип со скрипкой и тогда. Ах, если б ему только заболеть! Раздвигая мокрые ветки, он быстро взобрался по склону невысокой горы позади гостиницы. На вершину ее вела узкая тропка, и скоро он уже торопливо шагал по ней. Чувство обиды утихало, заболеть уже не хотелось. Дождь перестал, светило солнце. Шел все вверх, и вверху ступили место нескоро сольным и голым каменистым осыпям по которым он карабкался, хватаясь за кусты, задыхаясь, слыша лишь стук своего сердца и почти ослепнув от пота. Его интересовало сейчас только одно — успеет ли он долезть до вершины или прежде свалится обессиленный. Казалось, он вот-вот упадет мертвый, так сильно билось его сердце. Но лучше уж умереть — чем отступить перед какими-нибудь несколькими ярдами. И вот, наконец, маленькая площадка на вершине. Минут десять пролежал он на ней ничком, потом перевернулся на спину. Сердце перестало бешено колотиться. Он с наслаждением перевел дух, раскинул руки на дымящиеся после дождя траве. Он был счастлив. Как чудесно тут, наверху, в горячих лучах солнца, сияющего с безоблачного уже неба. И каким маленьким кажется отсюда все внизу, гостиницы, деревья, домики, улицы, точно игрушечные. Никогда в жизни не испытывал он раньше этой чистой радости от пребывания на высоте. В клочья разорванные тучи тянулись, гонимые ветром, Вдоль горных хребтов на юге точно бегущие полчища титанов в запряженных белыми конями колесницах. Ему вдруг подумалось, что из того, если бы я и вправду умер, когда так страшно билось у меня сердце? На свете бы ничего не изменилось. Всё так же светило бы солнце, Так же сияла бы в небесах, и те же игрушечные домики стояли бы там, в долине. Муки ревности, которые терзали его час назад, да они ничто. Он сам ничто. Не все ли равно, если даже она и была ласкова с тем немцем в коричневом сюртуке? Разве это имеет значение, когда мир так велик, а он лишь крохотная его частица? На краю площадки, в самой возвышенной точке, стоял сколоченный кем-то грубый крест, резко обозначившийся на фоне синего неба. Он был здесь совсем не к месту, корявый, перекошенный, неумолимый, воплощенный безвкусица. Верно, люди, втащившие его сюда, знали власть лишь одной думы, и им безразлично было, уместен он здесь или нет с равным же успехом можно было бы установить в той уютной церквушке, где тогда молилась она один из этих вот утесов. Оглянулся он от звона колокольцев, шороха и сопения. Возле него стоял большой серый козел и обнюхивал его волосы. Скоро вслед за вожаком вокруг столпилось все стадо, с важным любопытством уставив на него продолговатые зрачки странных желтых глаз, потряхивая хвостами и забавными бородками. «Какие славные создания! И доброжелательные! Вот хорошо бы вылепить их!» Он лежал неподвижно, переняв от своего опекуна Страстного рыболова — это необходимое для знакомства со всякой живой тварью искусство. Даже тогда, когда вожак надумал отведать, каков его затылок на вкус. Приятно было почувствовать, как прошел с коже длинный шершавый язык. От этого в душе пробудилось какое-то странное братское чувство. Он с трудом удержался, чтобы не погладить козлиный нос. Ну вот, а теперь каждый понадобилось лизнуть его затылок. Но иные из коз оказались чересчур робкими, и прикосновение их языка не царапало, а только щекотало, и он рассмеялся. При таких загадочных звуках козы отпрянули и снова уставились на него из отдаления. Он думал сначала, что за ними никто не смотрит, но потом в стороне заметил пастуха. Молодой парень, примерно его ровесник, неподвижно, точно изваяние сидел в тени под скалой. Как тоскливо ему должно быть проводить здесь целые дни. Он, наверное, разговаривает с козами. Вид у него такой, что вполне на это похоже. Посидишь тут наверху, так странные мысли заведутся. Узнаешь близко все эти скалы и облака, и зверей, и птиц, будешь понимать, что они думают, чего хотят». Пастух издал какой-то особенный свист, и с козами что-то случилось. Что именно Леннон затруднился бы сказать, словно бы они ответили ему «Мы здесь». Потом пастух вышел из-под скалы, подошел к краю площадки, и две козочки, щипавшие там траву, стали тереться об его ноги и тыкаться сами ему в ладони. Красиво они выглядели втроем на фоне неба. Вечером после обеда в столовой расчистили место для танцев, чтобы постояльцы чувствовали себя свободно и празднично. И действительно, вскоре на вощенном полу уже двигалась одна пара с обычным для гостиниц извиняющимся видом. За ними вдруг на простор выскочили три итальянские пары и закружились, завертелись, смотря в глаза друг другу. Соблазненные примером пошли танцевать американцы легкими шагами, то пятись, то наступая. Следующими оказались двое из компании надутых англичан старательно изображавшие на лицах веселье. Леннону казалось, что все они танцуют превосходно, куда лучше, чем сумел бы он. Осмелится ли он пригласить ее? И тут он увидел, как вскочил молодой скрипач, и она тоже поднимается опирается на его руку и исчезает в столовой среди танцующих. С унылым чувством в душе он прижался лбом к окну, глядя в ночь, освещенную лунным сиянием, и ничего, конечно, не видя. Потом услышал свое имя. Рядом стоял его профессор. «Нам с вами, Леннон, остается только утешать друг друга. Танцы — это не для нас, стариков, верно?» По счастью, характера воспитания не позволяли юноше обнаруживать свои чувства. Как ни страдаешь, учтивость прежде всего. Да, сэр. Посмотрите, какая изумительная луна на дворе. О, да, луна превосходная. В вашем возрасте я не хуже прочих кружился, чуть земли касаясь, стопами легкими, как сон. Стормер перефразирует известные строки из поэмы Мильтона. Allegro. Но постепенно убеждаешься, что для танца нужна пара. Вот в чем трудность. Скажите, считаете ли вы женщин полноценными людьми, способными отвечать за свои поступки? Мне хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Конечно, сказано это было насмешливо, но что-то... То прозвучало в его словах что-то неуловимое я думаю сэр это вы должны поделиться со мною своим мнением дорогой леннон мой опыт здесь ничтожен это уже оскорбление ей он не станет отвечать хоть бы стормер мер ушел наконец Музыка смолкла. Они сейчас сидят там где-нибудь, разговаривают. Он сделал усилие и сказал, «Я сегодня лазил на гору позади гостиницы. Знаете, на которой крест стоит? Там были славные козы». И увидел, что к ним идет она, одна, разрумянившаяся, улыбающаяся. И платье на ней – Вдруг поразился он, точно такого же цвета, как лунный свет за окном. «Харолд, пойдем танцевать!» Сейчас он ответит «да», и она опять исчезнет. Но Стормер только отвесил жене небольшой поклон и сказал со своей всегдашней улыбкой, «Мы с Ленноном уговорились, что танцы не для нас, стариков». «Иногда старики должны жертвовать собой, Марк, пойдете танцевать?» Позади себя он услышал голос профессора «Ах, Леннон, Леннон, вы меня предали!» Эти несколько мгновений, пока они молча шли в зал, были, кажется, счастливейшими в его жизни. И напрасно он так волновался, что плохо танцует. Конечно, он далек от совершенства, но все-таки не испортит ее танц, такого упоенного, уверенного, ликующего. Танцевать с нею наслаждение. Только когда смолкла музыка, и они сели, он почувствовал, как кружится у него голова. Ему вдруг стало так странно, так не по себе. Он услышал ее голос. «Что с вами, мой друг? Вы так побледнели!» Сам не понимая, что делает, он склонился к ее руке,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 и ему всё еще было немного не по себе. Он забыл повернуть планки жалюзи, и лунный свет просачивался в окна. Но было лень среди дремов вставать и закрывать их. Ему дали там выпить коньяку, и немало. Поэтому, может быть, он чувствовал себя сейчас так странно. Не то чтобы плохо, а как-то осоловело, словно навеки утратил желание шевелиться,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 но Леннон уже забылся глубоким, спокойным сном. В котором часу разбудил его деликатный стук в дверь, и он, открыв глаза, увидел на пороге своего профессора с чашкой чая в руках. Он не знал. «Ну, как здоровье юного Леннона? О, он превосходно себя чувствует!»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 Их видели и слышали, как они перекликались на вершине. Конечно, конечно. Только обратно они пойдут уже не этой дорогой. Нет, нет, они будут возвращаться по западному склону, через другой перевал, и окажутся дома еще раньше, чем молодой господин. Как ни странно, но он выслушал это известие. Едва ли не...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 «Стормеры не возвращались?» Леннон хотел было ответить, но что-то сжало ему горло, и он смог только покачать головой. «Ну, у них, конечно, есть проводник», — спросил тот, и Леннон теперь сумел выдавить из себя «да, сэр». «Стормер, по-моему, и сам бывалый альпинист». И, повернувшись к даме, которую молодые члены компании называли «Мадры», добавил, Для меня главная прелесть восхождения — это свобода от людей, удаленность. Мадры юнах ханже отозвалась глядя на Леннана из-под прищуренных век. На мой вкус это скорее недостаток. я люблю общество мне подобных. На что господин с бородкой возразил приглушенным голоском опасное признание ведь мы в гостинице.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 и услышал, что все вокруг него со вкусом рассуждают об одном, чтобы это могло произойти со стормерами. Спуск там ужасный и траверс весьма опасен. Надутый господин, воротничок, у которого, однако, на сей раз не был помят, заявил, что, по его мнению, женщинам вообще нечего делать в горах. Женщины-альпинистки — это одно из плачевнейших знамений теперешнего времени. Мамаша Надутых юнцов тут же ему возразила, фактически это может быть и так, но теоретически она не видит причин, почему бы женщинам и не заниматься альпинизмом. Очутившийся поблизости американец вызвал целую бурю разнотолков, заметив, что горные восхождения полезны, так как расширяют женский кругозор. Леннон бросился на крыльцо. Луна только что взошла на юге, и прямо под нею мерцала та самая гора.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 И внезапно ему пришла мысль. «Это все из-за меня. Из-за того, что я задержался сегодня там наверху и болтал с той девушкой. Из-за того, что я не думал о ней». Но вдруг он услышал позади себя шум. По коридору, войдя через боковые двери, шли они. Она впереди, с рюкзаком, с альпинштоком, улыбающаяся, довольная. Беотчетно он отпрянул назад и спрятался за деревом в горшке прошли ее загорелое лицо с глубоко посаженными глазами было такое ликующее усталое счастливое от чего-то это показалось ему непереносимо и когда они прошли он сбежал украдкой в лес бросился там ничком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 Его вновь охватило гнетущее чувство. Рядом чей-то голос произнес, «Ну, друг Леннон, что у вас? Тоска зеленая или черная меланхоли Поблизости в одном из тех плетеных кресел с высокой спинкой, которые надежно отгораживают сидящего от внешнего мира, полулежал его профессор, чуть откинув на бок голову и составив концами пальцы обеих рук.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 «Только чуть похуже вас, а?» «В тысячу раз лучше, сэр!» Стормер улыбнулся. «Ох уж это ирония!» Леннон, сказал он. «Остерегайтесь, гипербол!» «Я знаю, конечно, что я альпинист никудышный», — снова вспыхнул юноша, — «но только, по-моему, раз ей позволяют рисковать жизнью, мне тоже должны позволить». «Хорошо!» «Это мне понравилось». Сейчас в его голове не звучало и намека на иронию, и молодой человек даже смутился. «Вы молоды, друг Леннон», — продолжал Стормер. «А как вы думаете, в каком возрасте к мужчине приходит благоразумие?» «Потому что имейте в виду, женщинам сия главнейшая составная храбрости вообще не присуща». Здесь Стормер перефразирует реплику Фальстафа. «Шекспир. Король Генрих IV. Часть 1 Главное в храбрости — это благоразумие». «По-моему, женщины — прекраснейшие в мире создания», — выпалил юноша. «Дай вам Бог подольше придерживаться такого мнения». Профессор поднялся и саркастически разглядывал собственные колени. «Ноги стали затекать».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 несчастным от этого смутного провидения в чужие загубленные жизни. Он решил, что ни за что не станет таким, как Стормер, когда постареет. Нет, уж лучше быть последним подлецом, чем вот таким, как он. Он вошел к себе в номер переодеться к обеду и увидел на столике в стакане с водой большую темно-красную гвоздику кто ее сюда поставил. А кто мог ее поставить, кроме нее? Пахнет так же, как те горные гвоздички, которыми она тогда его засыпала, но только полнее, насыщеннее, волнующий, томный, сладкий запах. Прежде чем воткнуть цветок в петлицу, он прижал его к губам. В тот вечер опять были танцы. Танцующих было больше,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 Он ни на мгновение не отрывал от нее взгляда. И когда немец, скрипач, топтался подли нее и даже танцевал с нею дважды, и когда с ней танцевали другие, он смотрел на нее словно во сне, без ревности, без смятения. Что же это? Уж не волшебство ли? Может быть, этот подаренный цветок у него в петлице волшебный?